Обезьянье, царства. Сказка острова Окинава Из сборника «Земляника под снегом» Сказки японских островов Читает Виктория Родиона Давно-давно это было. Жил в одной горной деревушке старик С тремя сыновьями. Земли у них было с кошкин лоб, Чая и вина не пили они и в большой праздник. Настал неурожайный год. Пришлось двум старшим сыновьям идти в город на заработки. Младшему только десять лет было. Остался он дома с отцом. Как-то раз прислали старшие сыновья отцу из города триста медиков. Послушай, Сабуро, ты у меня смышленый, говорит отец мальчику. Научился бы торговать в разнос, нам бы легче стало. Вот тебе сто медиков, купи на них какой-нибудь товар. И продай хоть с малой прибылью. Все будет подспорье в хозяйстве. Идет, Сабуро, по дороге, а что купить? Как продавать? Он и не знает. Продавать горшки еще побьются. Продавать каштаны еще рассыплются. Продавать редьку еще никто не купит. Вдруг видит собро, Навстречу ему Старуха ковыляет. Несёт она мешок, А в мешке кот мяучит. Да так жалобно! Бабушка, куда ты кота несешь? Спрашивает Собуро. Несу я его, сынок, в реке топить. Он мышей не ловил, у соседей цыплят таскал. Пусть-ка теперь ловит рыб на дне. Еще жалобник кот замяукал. Бабушка, бабушка, не топи кота. Лучше продай его мне. Я тебе сто медиков дам. Как? Ты вправду хочешь купить этого негодника? Бери, бери, милый. Вот радость-то какая. Словно в раскрытый рот сладкий пирожок Сам собой залетел. Взяла старуха сто медиков И пошла домой, не помня себя от радости. Вот видишь, котик, в какую беду ты чуть не попал. Вперед тебе наука. «Не таскай чужого! Возьму я тебя домой и давай жить в дружбе!» Принес собурок кота домой. Ничего не сказал отцу, только вздохнул. Вот еще и лишний род в доме прибавился. На другое утро снова дал отец мальчику сто медиков. Идет сабуро по дороге, а навстречу ему старик бредет согнутый, словно стебель камыша под зимним снегом. Несет старик мешок, а в мешке собака вижит. «Дедушка, тетушка куда ты собаку несешь?» «Несу в реке топить. Она!» Дом не сторожила, да мало того, Таскала чужих поросят. Привяжу камень к мешку и в воду. При этих словах собака еще горе с ней завишала. Дедушка, не топи собаку в реке, Лучше продай мне, я тебе сто медиков дам. Сто медиков за этого скверного пса? Да я бы его и даром отдал. Взял старик деньги и пошел домой довольный. Вот видишь, пёсик, не сдобровать бы тебе, если б я твоему хозяину на дороге не попался. Другой раз, не делай худого. Привел сабура собаку домой. Ничего не сказал отец, а про себя подумал. «Самим есть нечего, а тут еще корми кота с собакой». Третье утро вынул отец из сундучка сто медиков, отдал мальчику и говорит. Ну, сынок, это наши последние деньги. Смотри на этот раз, потрать их с толком. Целый день бродил Сабуро из деревни в деревню. Не умеет он ни покупать, ни продавать. Стало солнце за горы садиться. Вдруг видит Собуро. Деревенские мальчишки тащат на веревке маленькую обезьянку. Траснет они ее, щиплют, мучают. Обезьянка уже еле-еле дышит. Из глаз слезы катятся. Закричал Сабуро: Вы зачем обезьянку обижаете? Ответил ему главный заводила. — А ты откуда взялся, чтобы нам указывать? Это глупая обезьянка, никаких забавных штук делать не умеет, только визжит. Отдайте мне обезьянку, я вам за нее сто медиков дам. Сто медиков? Да ну, давай скорей. Схватили мальчишки деньги и убежали с шумом и гамом. Ты еще совсем маленькая, говорит Собуро обезьянке, ничего не смыслишь. Другой раз. Не подходи близко к деревне, чтобы мальчишки опять тебя не поймали. Ну, пики. Пики в горы. Отпустил с обезьянку, а она несколько раз наклонила голову, словно в знак благодарности, и наутек. Солнце совсем уже скрылось за горами, стало темно. Вспомнились тут мальчику слова отца. Это... Наши последние деньги. Стыдно возвращаться домой с пустыми руками. Сел Собуро под дерево и задумался. Вдруг послышался крик. Кья-кья! Видит Собуро, появилась перед ним обезьянка. э да это опять та самая! Ты зачем здесь? Беги прочь, спасайся, глупая! Друг обезьянка заговорила человечьим голосом. сабуро сам, я рассказала моему дедушке, как ты меня спас. Он велел привести тебя. Мой дедушка, обезьянний царь, пойдем, я отведу тебя в наше царство. Захотелось Сабуро побывать в обезьяньем царстве. Пошел он через горы и долины. Ночь была светлая, лунная. Обезьянка впереди, дорогу показывает. Завела она мальчика далеко в вглубь пустынных гор. Вдруг белый каменный замок. У железных ворот стоят на страже с копьями в руках большие лохматые обезьяны. По знаку маленькой обезьянки Отперли они ворота. Ввели сабуро в просторный зал. Сидит там на высоком помосте обезьянний царь. Старый, старый, на щеках глубокие морщины. Из ушей белая шерсть растет. Одежда на нем золотом сверкает. — Спасибо, что к нам пожаловал, — говорит обезьяний царь. — Этот неразумный детеныш, мой единственный внук, погиб не он? пришел бы конец моему роду, не знаю уж, как и благодарить тебя. Хлопнул царь в ладоши, вбежали тут слуги, несут золоченые подносы на подносах, Чего только нет! И рыба, и дичь, и сласти разные. Устроили обезьяны веселое представление, насмешили своего гостя до слез. Прощание, сказал обезьяний царь, — вот тебе в подарок бесценное сокровище за то, что ты моего внука спас. Дал он Сабуро мешочек и залой парчи. Лежит в этом мешочке золотая монета. Подбрось ее в воздухе и пожелай, что хочешь, все исполнится. Прощай. «Доброго тебе пути!» Было уже утро, когда маленький внучек обезьяннего царя вывел Собуро на проезжую дорогу к самому подножию горы. Тут они и простились. Вернулся Собуро домой. Видит отец сам не свой. «Всю ночь я не спал!» Думал, ты уже не вернешься? Прости, отец, но не зря я бродил ночью в горах. Больше не придется нам голодать. Достал собуро из запазухи алый мешочек, раскрыл его и вытряхнул золотую монету. Для начала, отец, пожелаем хороший дом. Наша толочуга совсем развалилась, льет в ней дождь, как на улице. Подбросил Собуро монету вверх. Покатилась она, зазвенела. Монета, монета, подари нам хороший дом. Ждут старик-отец и собуром. что-то будет. Вдруг послышался треск и грохот. Не успели они глазом моргнуть, как все вокруг переменилось. Сидят они в хорошем доме. На новых циновках вышли они во двор, смотрят, Вместо гнилой соломы крыша красной черепицей крыта, Кладовые рисом и ячменем набиты. «Уж не во сне ли я это вижу?» — радуется отец. Вся деревня сбежалась смотреть на невиданное чудо, Созвал старик всех на пир, никого не забыл. Толстый гамбей пришел, как гусь, Шею вперед вытянул, а ушел, как черепаха. Весь согнулся, и на спине мешок подарков. Вернулся сосед домой, не спится ему. Жадным он был, таким жадным, что в деревне про него говорили. У Гамбея из глотки рука тянется, так и наровит чужое ухватить. Рано-рано утром, только рассвело, пришел Гамбей к старику-отцу и попросил в долг чудесную монету. «Пусть покарают меня боги, если не верну вашу монету через три дня в целости и сохранности». Никогда старик никому в просьбе не отказывал. Дал он Гамбею чудесную монету. Но вот, прошло и три дня, и четыре, и пять. Стал Сабуро тревожиться. Не несет сосед монету. А тут как раз вернулись домой старшие братья. Видит Сабуро, обносились они, обтрепались. Захотелось ему нарядить своих братьев в новую одежду. Пошел он к Гамбею просить возвратить чудесную монету. Вернул монету Гамбей. Лишит она, как была, в мешочке из залой парчи. — Ну, — говорит Сабуро братьям, — увидите, что сейчас будет. Сами себя не узнаете. Подбросил он монету в воздух. Наряди моих братьев в новую одежду, да покрасивее!» Покатилась монета, зазвенела, а братья как были, так и остались оборванными в лохмотьях. «Что это? Не слушается монета!» — удивился Сабуро. «Верно, плохо я ее подкинул». Много раз бросал он монету в воздух, и все без толку. Так вот оно что, мою чудесную монету подменили. Подсунул мне взамен плут Гамбей эту пустозвонку. Какое несчастье! Пойду, потребую у него, чтобы отдал мне мою волшебную монету. Побежал Собуро к Гамбею. А тот в ответ, не знаю, мол, ничего. Что получил, то и вернул, Хоть на весы клади монету та же самая. Вернулся сабуро домой ни с чем И заплакал горькими слезами. Опечалились, глядя на него кот с собакой, Толкуют между собой, совет держат, Как хозяину в несчастье помочь? Он наш спаситель, хоть головы сложим, А вызволим его из беды. Шали кот с собакой к дому Гамбея. Глядят, у того не дом, а княжеский дворец. Стоят вокруг семь белых стен, кольцо в кольце. Бегает собака вокруг ограды, не может в дом пробраться, а коту стены не страшны. Залез он к соседу на чердак и притаился в углу. Пробежала мимо мышка. Кот ее цап-царап. Запищала мышка в его когтях. Вышла тут из норки старая мышь с седыми усами. Склонила голову и стала просить. Господин кот, уважаемый господин кот, осмелись доложить, у нас, мышиного народа, сегодня большое торжество. Мы играем свадьбу. Да вот беда, ты невесту поймал. Жаль нам жениха, он сейчас так страдает. Будь милостив, пощади невесту. Что ж, пожалуй, я согласен. Но даром так и знай, я ее не отпущу, а только за выкуп. Здесь где-то в доме спрятан красный мешочек с золотой монетой. Принесите мне его, а я, так и быть, разожму свои когти. Тут изо всех углов выскочило множество мышей. Рассыпались они в разные стороны, словно листья на ветру, и пустились на поиски. Времени не прошло, бежит старая мышь. В зубах красный мешочек держит. Вскляни, господин кот, тот ли это, который тебе нужен? Он самый. Где же вы его разыскали? В спальне нашего хозяина Гамбея. Молодцы! За это отпускаю на волю вашу невесту. Веселитесь, играйте свадьбу. Схватил кот мешочек в зубы и скорей бежать. Мигом проскочил через семь стен. У ворот собака дожидается. Ах, бедный, как ты устал. Дай я мешочек понесу. Нет, пес, не дам я тебе мешочка. Мой подвиг, моя и слава. Что ж это выходит, шли мы с тобой вдвоем на врага. Как верные товарищи а воинская слава тебе одному достанется. А я, значит, неблагодарный, не сослужил моему хозяину службу. Как же я теперь людям на глаза покажусь? И так обидно стало собаке, что не вытерпела она, вырвала у кота мешочек и бегом домой. Вперед кота добежать торопится, а по пути надо было через речку переплыть. Бросилась собака в воду и плывет Кот сзади гонится Мяу, мяу, пес, разбойник, вор Отдай мою добычу Гав, не отдам Рявкнула собака И упустила красный мешочек в воду Пошел мешочек на дно, ведь в нем тяжелая монета была. Вот беда какая! Вылезла собака на берег, отряхнулась и, поджав хвост, поплелась домой, как побитая. Ругает себя, да уж поздно. Подбежал кот к речке. Вдруг возле самого берега плеснула хвостом большая рыба. Поймал ее кот. Понес в зубах своему хозяину, хочет хоть чем-нибудь его в горе утешить. Взял рыбу-собуро и стал резать на тонкие ломтики, чтобы угостить отца с братьями. Вдруг из брюха рыбы выпал мешочек из алой парчи. Открыл его собуро, а в нем золотая монета лежит. Глазам своим Сабуро не верит. Уж не моя ли это монета, подумал он. Тут рассказал ему кот все как было. Подбросил Сабуро монету в воздух. Монета-монета. Наряди моих братьев в новые одежды. Глядят старшие братья друг на друга и не узнают. Вместо лохмотьев на них новое. Красивая одежда, тут пошло такое веселье в доме, что и не описать, а собурос сказал коту с собакой. Вы оба хотели мне помочь, не жалея своей жизни. За это спасибо. Но собака схитрила, отняла чужую добычу. И потому вот как я решил: Ты, кот! будешь жить у меня в доме и спать после теплого очага. А ты, собака, станешь во дворе дом сторожить. Так с тех пор и повелось. Живет кот в доме, а собака во дворе. И нет между ними прежней дружбы.